Глава 4. Позвольте начать с замечания о том, что речь не идет о противостоянии, мы или они. Не о том, кто лучше, Homo sapiens или Homo neanderthalensis. Не о том, кто смышленнее, гликсены или барасты. Скорее, речь идет о том, чтобы найти наши собственные сильные стороны, лучшие черты нашей собственной природы — и о том, чтобы делать вещи, которыми мы могли бы гордиться. Сразу после ланча с Кольмом Мэри поехала домой за Понтером, который с видимым удовольствием смотрел на канале «Космос», Станция воображения, повтор классического звездного пути. Понтер, разумеется, видел этот эпизод впервые, но Мэри его тут же узнала. Напыщенный и наигранный, пусть это будет полем последней битвы, в котором приглашенные звезды Фрэнк Горшин и Лу Антонио разрывали пейзаж лицами, выкрашенными наполовину в белый, наполовину в черный цвет. Фрэнк Горшин. Годы жизни 1933-2005. Американский актер, известный своими яркими характерными ролями, в основном ролью загадочника в телесериале «Бэтмен». Лу Антонио, американский актер греческого происхождения, известный также как телережиссер, сценарист и продюсер, номинировался на премию Эмми и премию Гильдии режиссеров Америки. Они сели в машину Мэри и выехали в Садбери, куда планировали попасть часов через пять, как Раскужину у Рубена Монтего. Летя по 400-му шоссе, Мэри вдруг нажала клаксон и потом замахала рукой. Их только что обогнал Луизин черный Ford Explorer с номером D2O. Химическая формула тяжелой воды. Луиза махнула в ответ и умчалась вперед. — По-моему, она превышает максимально разрешенную скорость, — сказал Понтер. Мэри кивнула. Уверена, что ей не составит труда отговориться от штрафа. Час проходил за часом. Километры оставались позади. Шанаю Твейн и Мартину Макбрайт сменила сначала Фейт Хилл, а потом Сьюзан Аглукарк. «Я, наверное, не лучший источник сведений о католицизме», сказала Мэри в ответ на комментарий Понтера. «Думаю, нужно познакомить тебя с отцом Колдекотом. «Что делает его лучшим источником, чем ты?» спросил Понтер, отрывая взгляд от дороги. Езда по скоростным шоссе все еще была для него в новинку — и, поворачиваясь к Мэри. Но он рукоположен. Специальным жестом, небольшим поднятием левой руки, Мэри теперь могла предотвращать гудок, издаваемый компаньоном Понтера, когда она и сама знала, что слово, только что произнесенное, ему незнакомо. Посвящен в сан. Собственно, это и делает его священником. Ну, то есть, частью духовенства. «Прости», — сказал Понтер. «Я все равно ничего не понимаю». «В религии существует два класса людей», — сказала Мэри. «Клирики и миряне». Он улыбнулся. «Так совпало, что я не способен произнести ни того, ни другого слова». Мэри улыбнулась в ответ. Ей нравилось его ироническое чувство юмора. «Так вот», — продолжала она, — «клирики — это те, кто прошел специальную подготовку для выполнения религиозных функций. Миряне — простые люди, как ты или я». «Но ты говорила, что религия — это система верования, этических и моральных принципов». «Так и есть». «Тогда все приверженцы религии должны иметь к ним равный доступ». Мэри моргнула. «Ну да, конечно. Просто... Видишь ли, исходные тексты могут по-разному трактоваться. Например...» Мэри задумалась... Но, ну, например, вопрос о том, оставалась ли Мария, мать Иисуса, девственницей и всю свою жизнь. Дело в том, что в Библии есть упоминание о сродниках господних. Сродники — это старинное слово, обозначающее братьев. Понтер кивнул, хотя Мэри подозревала, что если Хаг сразу перевел сродников как братьев, то Понтер, вероятно, услышал какую-то бессмыслицу наподобие «братья» — это старинное слово, обозначающее братьев. «И этот вопрос так важен?» «Нет, думаю, этот не особо. Но другие, относящиеся к области морали, могут быть важны. Они проезжали через пари Саунд». «Какие, например?» — спросил Понтер. «Ну, к примеру, аборты». «Аборт — это прекращение жизни плода?» «Да». «А в чем моральная проблема?» «Ну, в том, можно ли это делать, убить новорожденного ребенка». «А зачем вам это может понадобиться?» — спросил Понтер. «Ну, если беременность была случайной...» «Как можно случайно забеременеть?» «Ну, ты знаешь, Мэри оборвала себя». «Нет, думаю, ты не знаешь. В твоем мире поколения рождаются каждые 10 лет». Понтер кивнул. «А менструальные циклы всех ваших женщин синхронизированы, так что когда мужчина и женщина...» Сходятся вместе на 4 дня в месяц. Это обычно происходит тогда, когда женщина не может забеременеть. Онтер снова кивнул. Ну, в общем, у нас все не так. Мужчины и женщины постоянно живут вместе и занимаются сексом в течение всего месяца. Случаются беременности, которых не ожидали и не планировали. «Когда я впервые попал к вам сюда, ты мне говорила, что у твоего народа есть способы предотвращения беременности». «Есть. Механические и фармацевтические». Понтер смотрел мимо Мэри на залив Джорджа бэй «Они не работают?» «По большей части работают. Но не все их применяют, даже когда не хотят зачать ребенка». «Почему?» Мэри пожала плечами. «Неудобно. Дорого». Для тех, кто не пользуется контрацептивными таблетками, необходимость э, отвлекаться от процесса и все же создать новую жизнь и потом от нее избавиться. — Вот видишь, — сказала Мэри, — даже для тебя это моральная проблема. — Разумеется, жизнь бесценна, потому что конечна. — Пауза. — Ну, так и что же ваша религия говорит об абортах? — Что это грех, причем смертный. «О, то есть ваша религия предписывает применять средства контрацепции?» «Нет», — ответила Мэри, — «это тоже грех». «Но ведь это... Я думаю, тут подойдет ваше слово... ЧУШЬ!» Мэри двинула плечом. «Бог велел нам плодиться и размножаться». «Это поэтому у вашего мира такое большое население? Потому что так велел ваш Бог?» «Думаю, это один из факторов». Но. «Прости меня, конечно, но я не понимаю. У тебя ведь был партнер в течение многих декамесяцев, не так ли?» «Да, Кольм. И у вас с ним не было детей, верно?» «Но ведь вы же наверняка занимались сексом. Почему у вас не появилось детей?» «Ну, на самом деле, я таки пользуюсь контрацептивами. Я принимаю таблетки. Это комбинация синтетического эстрогена и прогестерона» и поэтому не могу забеременеть. Но ведь это грех. Многие католики это делают. Это дилемма для многих из нас. Мы хотим быть послушны Богу, но должны принимать во внимание и практические соображения. Видишь ли, в 1968 году, когда весь западный мир становился гораздо либеральнее в вопросах секса, папа Павел VI издал энциклику. Я помню, как родители обсуждали ее в последующие годы. Даже для них она стала неожиданностью. Она гласила, что каждый сексуальный контакт должен быть открыт для зачатия. Если честно, большинство католиков ожидали ослабления, а не усиления ограничений. Мэри вздохнула. Я лично сторонница контрацептивов. — Это, безусловно, лучше, чем аборт, — согласился Понтор. Но, предположим, ты все-таки забеременела, не желая того. — Предположим. Мэри немного притормозила, давая соседней машине ее обогнать. «Что?» «Ничего, прости. Поговорим о чем-нибудь другом». Но Мэри уже поняла. «Ты подумал про изнасилование, да?» Она пожала плечами, признавая, что тема непростая. «Тебе интересно, что моя церковь ожидала бы от меня, если бы я забеременела в результате изнасилования? Я не хочу, чтобы ты лишний раз вспоминала об этом». «Да нет, все нормально. В конце концов, это ведь я завела разговор об абортах». Мэри глубоко вдохнула, выдохнула и продолжила. «Если бы я забеременела, то, по мнению церкви, я должна была бы родить ребенка. Пусть он и был зачат в результате изнасилования». «И ты бы родила?» «Нет», — сказала Мэри. «Нет, я бы сделала аборт». «Еще один случай, когда ты отказываешься соблюдать предписание своей религии». «Я люблю католическую церковь», — сказала Мэри. «Мне нравится быть католичкой, но я отказываюсь передавать кому бы то ни было контроль над своим телом. И все же...» «Да, нынешний папа стар и дряхал. Я не думаю, что он протянет долго. Его преемник может ослабить правила». «Ах», — сказал Понтер. «Они ехали дальше. Шоссе повернуло прочь от Джорджиан-Бэй». По обе стороны дороги появились скальные обнажения канадского щита и островки соснового леса. «Ты не задумывался о будущем?» — спросила Мэри через некоторое время. «Последнее время я только о нем и думаю». «Я имею в виду наше будущее», — сказала Мэри. «Я тоже». «Я... Ты только не обижайся, но я считаю, что мы должны хотя бы обсудить такую возможность» что если, когда мне придет время возвращаться, ты вернешься вместе со мной. Ну, то есть поселишься в моем мире постоянно». «Зачем?» — спросил Понтер. «Ну, здесь мы сможем быть вместе все время, а не только четыре дня в месяц». «Так-то оно так», — сказал Понтер. «Но... но там у меня вся жизнь». Он поднял свою массивную руку. «Да, да, я знаю, что твоя жизнь здесь». Быстро произнес он. «Но у меня ведь еще Адекор. Может быть...» «Я не знаю, может быть...» «Адекор тоже поехал бы с нами». Понтерова сплошная бровь немедленно взлетела на надбровье. «А партнерша Адекора, лорд Фрадла, она тоже с нами поедет?» «Ну, она...» «Адап, сын Адекора, который через год должен переехать жить к нему». И, разумеется, партнерша самой Лурт, и партнер ее партнерши, и их дети, и моя младшая дочь Мегамек. Мэри шумно выдохнула. Я знаю, я знаю. Это совершенно непрактично, вот только что? Она сняла одну руку с руля и сжала его бедро. Понтер, я так сильно тебя люблю. Видеться с тобой только четыре дня в месяц. А Декор очень сильно любит Лурд, но тоже видится с ней только в эти дни. И я очень любил Класт, хотя наши встречи длились те же четыре дня. Его лицо было бесстрастно. Мы так живем. Я знаю. Я просто обдумываю возможности. А ведь есть и другие проблемы. Ваши города нестерпимо воняют. Я не думаю, что смогу выдержать это постоянно. Мы могли бы поселиться за городом. «Где-нибудь вдали от городов, от машин, где-нибудь, где воздух чист. Мне не важно, где жить, если вместе с тобой». «Я не могу оставить свою культуру», — сказал Понтер. «Как и бросить семью». Мэри вздохнула. «Я знаю». Понтер несколько раз сморгнул. «Хотел бы я... хотел бы я предложить решение, которое сделало бы тебя счастливой. Речь не только обо мне», — сказала Мэри. «А что сделало бы счастливым тебя?» «Меня?» — переспросил Понтер. «Я был бы доволен, если бы ты встречала меня в центре солдака каждый раз, когда двое становятся одним». «И тебе бы этого хватало? Четырех дней в месяц?» Мэр, ты должна понять. Я и представить себе не могу чего-то большего. Да, в твоем мире мы проводим вместе много дней подряд, но когда я здесь, то очень скучаю по адекору. По выражению лица Мэри, Понтер, должно быть, заключил, что его слова ее огорчили. — Прости, Мэра, — продолжил он, — но ты не можешь ревновать меня к декору, это совершенно неуместно. — Неуместно! — воскликнула Мэри, но потом сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. — Да, ты, конечно, прав. Я это понимаю, по крайней мере, умом, и я пытаюсь примириться с этим на уровне чувств. «Если для тебя это что-то значит, а Декору ты очень нравишься, и он желает тебе только добра». Понтер помолчал. «Ты ведь тоже ему этого желаешь, правда?» Мэри ничего не сказала. Солнце висело низко над горизонтом, машина летела вперед. «Мэра, ты ведь желаешь добра Декору, правда?» «Что?» — встрепенулась она. «О, конечно, конечно».